Глава 14 Юркая фигурка, кажущаяся крошечной на фоне громады погрузочно-разгрузочного терминала, быстрой тенью проскочила открытое пространство и схоронилась за выступом у стены. Датчик движения в последний момент успел ее засечь. Из замаскированного под потолком люка показался раструб боевого лазера, закрепленного на подвижной турели. Для занятия боевого положения турели было достаточно трех секунд, и фигурка сделала все возможное, чтобы успеть скрыться из видимости до открытия огня. Когда до сервисного отверстия оставалось какие-то полметра, турель все-таки выстрелила. Мощный импульс за доли секунды преодолел разделяющее их расстояние, вспорол прочный пластик скафандра, псевдохитин и практически полностью уничтожил среднюю пару конечностей. На голой инерции раненый боец преодолел последние сантиметры до открытого люка, где его подхватили сильные когти товарищей. «Разрешите доложить», — раздался бравый голос из маленького динамика, закрепленного на лобной пластине арха. «Докладывайте», — донеслось из точно такого же динамика другого арха. «Задание выполнено. Силовые кабели последней турели локализованы. Ранен один боец», — продолжил доклад первый голос. «Степень повреждения? Средне-тяжелые. Требуется госпитализация». Уже далеко не так бодро закончил доклад первый арх. «Да что же ты так, Толя, не уследил? Первые потери в нашем взводе. Ох, и вздрючит нас боцман Месяц будем гальюны драить. Может, обойдется?» Совсем упал духом Толя. «Может, и обойдется». Задумчиво почесал затылочную пластину старшей по званию Арх. Этот жест в силу особенностей физиологии ему было выполнить очень сложно, но нет ничего невозможного, особенно если долго тренироваться. Так часто делал босман который, по слухам, подхватил свою привычку у самого капитана. Со временем умение делать такой трюк стало отличительной чертой всех матросов и десантников первого набора. Если боец выживет, то, пожалуй, и пронесет. Вот что. Напишу прошение о награждении за проявленную смелость в бою. Наградят вряд ли, но, возможно, хоть ругать будут не сильно. Решение оживить нескольких архов себе в помощь далось Ивану с большим трудом. Слишком уж напоминало открытие ящика Пандоры. Однако выбора не оставалось, не самому же лезть под залпы турелей. Кому-то может показаться странным, что решать проблемы Иван начал именно с погрузочно-разгрузочного терминала. В конце концов, есть он не просит, лежит себе спокойно в одном из ангаров и пусть себе лежит. Но так только казалось. Иван действительно мог в любой момент запустить двигатели и начать движение в выбранном направлении. Однако покоя ему в этом случае не видать как своих ушей. Представьте себе картину. Прилетает очередной курьер за новой порцией товара, а на месте астероида – пустота. Ничего, ни обломков, ни пыли, ни следов сражения или взрыва, крайне подозрительно и непонятно. Кто мог сдвинуть или уничтожить такую громаду, чтобы от нее не осталось даже пыли и излучения? Загадка, требующая вдумчивого изучения с привлечением современного поискового оборудования. А вот другая ситуация. Прилетает очередной курьер, входит внутрь корабля и видит совершенно пустой отсек, без малейших признаков того, что здесь раньше находился терминал и склад. Неприятно, но вполне объяснимо. Кто-то нашел их значку и решил прибарахлиться за чужой счет. Что нужно делать дальше, тоже ясно. Искать груз, стукачей, которые могли навести на склад, защищать ненужных свидетелей, но только не рыскать по засвеченному объекту. Конечно, оставалась возможность, что наркоторговцы решат хлопнуть дверью, уничтожив весь корабль. Но такое развитие ситуации было крайне маловероятно. Вот если бы на нем сохранились улики, тогда другое дело. Отратить мощный заряд на никому не нужный астероид – пустая растрата средств. Но полностью упускать такое развитие событий Иван не стал. Приготовив все необходимое, чтобы в момент кульминации быть на максимальном расстоянии от места событий. К набору экипажа Иван подошел со всей новоприобретенной скрупулезностью. Для ошибок места не было. То, что ему попались непростые личинки архов, одновременно и облегчало, и осложняло дело. С одной стороны, их преданность создателю не должна была вызывать сомнений. Родившись под звуки хора Ивана, они навсегда становились его верными последователями, неспособными к измене, теоретически. Как это будет выглядеть на практике, еще следовало убедиться. Больше всего его беспокоил единый разум Роя. Сколько требуется особей, чтобы породить достаточно мощный разум, который решит, что нельзя следовать биологическим ограничениям своих тел? Тысяча? Может, миллион? Или десять миллионов? Базы по ксенотехнологиям и биотехнике не могли дать однозначный ответ. Поэтому Иван решил воспользоваться древнейшим принципом, который гласит «разделяй и властвуй». В принципе, боевые особи архов были способны выполнять несложные действия даже в одиночку. Можно было просто отрубить им все возможности коммуникации и выдрессировать. Это было бы безопасно, но слишком напоминало Ивану его собственную ситуацию до попадания в космос. Он также расплачивался за грехи родителей, сделавших его, пусть и не по собственному желанию, неполноценным человеком. Такой судьбы он не жил никому, даже архам. и в особенности своей будущей команде. Кроме того, его смущал краткий жизненный интервал, отведенный отдельной боевой особи. Сам он рассчитывал прожить куда больше 30 лет и терять экипаж, к которому привык, был не готов. Решение всех проблем было, как говорится, на поверхности. Пусть архов будет много, но все они должны были быть разделены на группы по 10-20 особей, каждая из которых является отдельной личностью. Внутри группы имелся свой собственный, недоступный другим, хор. Личности же между собой должны были общаться, используя технологии людей, динамики, синтезаторы речи и стандартные цифровые каналы беспроводной связи. Добиться такого результата оказалось очень непросто. Не реши он проблему с воспроизводством медицинских наноботов, на основе которых строилась его нейросеть, справиться и вовсе могло не получиться. Единственной возможностью разграничить общение групп архов было использование перенастроенной нейросети как фильтра, отсеивающего лишние потоки информации. Таким образом, ему нужна была полноценная нейросеть для каждого выращенного арха, то есть сотни, а в перспективе тысячи нейросетей. Нанита же, вне плотного информационного поля от миллиардов своих собратьев, становились вялыми и работали медленно, даже в специально подготовленном растворе. содержащим все необходимые вещества для их воспроизводства. Решил эту проблему Иван довольно просто. Так как единственным вычислительным центром с достаточной плотностью нанитов был он сам, то он перенес свою постель вплотную к баку с нанитами и заменил жидкость во всех внутренних емкостях скафандра на спецраствор. При таком подходе наноботы начали расти как на дрожжах и очень скоро достигли критической массы, когда его непосредственное участие уже не требовалось. К моменту появления на свет первого арха, то есть через два с половиной месяца, у него было подготовлено больше ста нейросетей, а БАК был готов выдать еще по 10 ежедневно. Намного труднее оказалось приспособить нейросеть к физиологии архов. Большую часть лечебных функций пришлось вообще заблокировать, так как от них было больше вреда, чем пользы. Но с основной задачей фильтрации сигналов они исправлялись без проблем. Приятной неожиданностью стала возможность использования архами технологий Содружества, ведь все управление оборудованием держалось на возможностях нейросетей. К большому сожалению Ивана, выгрузка баз знаний из нейросети оказалась невозможна. Он давно обнаружил у себя целый комплект псевдобаз по самым разным направлениям, но сам их изучить не мог, так как все свое учебное время уделял физике пространства шестого уровня. В Фоне же уже седьмой месяц продолжалось освоение гигантской базы по истории седьмого уровня. Таким образом, ресурсов по изучению псевдобаз не было. И он бы с радостью передал часть из них своим новым подчиненным. Саму возможность изучать базы знаний Архемии он уже проверил, создав тестовую базу первого уровня. Скорость обучения отдельной особи оставляла желать лучшего. Но если умножить ее на 8-10, минимальное количество особей, поддерживающие одну личность – что архи в этом плане даже превосходили людей. «Капитан, все готово к началу операции «Беспредел»,» доложил боцман Федя или просто боцман, как называли его другие архи. Федя был старейшим из всех личностей и имел самое большое количество тел, 22. Именно с ним Иван отрабатывал все этапы формирования новой личности. Взяв за эталон свое идеализированное представление о честном служаке морского флота Земли. Время на операцию было очень ограничено. Корабли пребывали с интервалами в 2-3 дня. С самим терминалом можно было справиться очень быстро. Как уже упоминалось, гравитационные искажения можно направить прямо внутрь корабля и вымести все содержимое палубы как огромной метлой. Но в этом случае стены и переборки получали очень характерные повреждения, которые не могли не заинтересовать проверяющих. поэтому Иван пошел по более сложному пути. Сразу же после ухода очередного курьера в сверхсветовой прыжок на палубу проникли архиразведчики. Их целью было активировать все боевые турели. Дело в том, что датчики корабля не могли проследить пути подвода энергии к турелям, пока по ним не начинал течь ток. Так что пришлось их провоцировать, чтобы нанести на трехмерную карту основной и резервные каналы подачи питания. И вот только что поступили данные по последней турели. Операцию можно было начинать. Зная точное расположение кабелей, Иван навел на каждый из них по несколько отдельных гравитационных излучателя, вызвав множественные повреждения. От метлы этот метод отличался так же, как ковровая бомбардировка отличается от сброса высокоточного боеприпаса. Помимо кабелей-турелей были выведены из строя выходные коннекторы генератора и информационные жгуты, ведущие к скину терминала, превратив его в кусок железа, который все видит, но сделать ничего не может. Первой волной после отключения излучателей в ангар проникли те же разведчики, что активировали турели. Убедившись в полном успехе боевой части операции, они вызвали подкрепление из моряков, которые должны были быстро, но аккуратно демонтировать все системы и упаковать их. Впрочем, аккуратно демонтировать приборы, когда имеешь лишь инструменты архов, не всегда получалось. Но это компенсировалось скоростью демонтажа. Применяемые архами резаки на основе антиматерии работали даже быстрее плазменных. Через 10 часов авральной работы огромный кокон, скрепленный вакуумным клеем, производство которого Иван смог наладить на оборудовании архов, величественно выплыл из ангара, где был подхвачен гравитационными лучами трех сверхтяжелых истребителей архов, кораблей размером с крупный фрегат и с же мощных. Отличались они только отсутствием прыжкового двигателя, так как технология прыжка, используемая архами, требовала огромного количества энергии. К концу войны на некоторые тяжелые истребители были установлены трофейные прыжковые двигатели. Но сказать свое веское слово в войне они не успели. Более крупные корабли «Архи» уже по астероидной технологии. «Всем приготовиться к эвакуации! Через два часа на корабле не должно остаться никого!» — приказал Иван по общей связи. В течение этого времени носители «Роя» покинули более 60 сверхтяжелых истребителей. баки которых были до краев заполнены антиматерией и рассеялись по системе. Иван не собирался зря терять время и даже вынужденный простой использовал с пользой. Нужно было составить карты расположения обломков кораблей Содружества. Глава пятнадцатая Профессор Мэрил Гетто возвращался с очередной конференции, прошедшей утром, где докладывал очередные сенсационные данные, полученные его А-группой. За последние несколько месяцев к нему присоединились ксенобиологи, ксенотехнологи, специализирующиеся на архах, несколько одиночек, специализирующиеся на различных аспектах формирования личности, а также множество других ученых и институтов, пытающихся хоть как-то примазаться к набравшей большой вес в научном сообществе А-группе. Вернувшись, профессор первым делом обошел свои разросшиеся владения, заглянул в личные апартаменты и, наконец, угнездился в своем капитанском кресле в диспетчерском центре. «Какие у нас новости?» – спросил он у Лота, занимающего теперь должность младшего научного сотрудника. «Научные, медицинские и военные звания приближены к земным для лучшего восприятия. Примечание автора». Про войнушку, устроенную объектом А, вы уже знаете. С утра связались представители военных. Просит максимально ускорить разработки по проекту «Зомби». Обещает увеличение финансирования на 40%. Хм, но 40% для одного из десятков проектов – это не так уж и много. Проект «Зомби» находится на самой начальной стадии, так как мы не имеем никаких данных, помимо самого факта его существования. «Приблизительно так я и ответил», – продолжил Лот. «Но они очень настаивают, и разговор шел не о финансировании одного проекта, а всей А-группы». «Это меняет дело», – задумался профессор. «Что же их так зацепило?» «Так этот проект фактически обходной путь через закон о клонировании. С юридической точки зрения такая операция является лечением, причем применяются только стандартные методы, такие как замещенная регенерация». А то, что к моменту начала лечения в теле не оставалось ни одной живой клетки, так это мелочи технологии. На выходе военные получают высококлассных специалистов, имеющих боевой опыт и, главное, незакрытый контракт с огромным превышением средств по медицинской страховке, который им еще придется отработать, объяснил Лот и добавил сомнение в голосе. «Может быть, все-таки произвести загрузку тех зашифрованных разделов из нейросети объекта А?» «Загрузку ни в коем случае не делать», — ответил профессор. «Вам стоило и самому догадаться. Скажите, какой смысл шифровать данные, находящиеся в собственной нейросети?» «Ну, не знаю», — с удивлением сказал Лот. «Никакого. Если только он не знает о нашем присутствии, тогда в этом появляется смысл». Как только мы выудим из его памяти секретные ключи к этим разделам и попытаемся их открыть, нас тут же отрубит. Навсегда. Почему же объект А сразу этого не сделал? Еще сильнее удивился Лот. Вначале не знал, потом посчитал меньшим из зол сказал профессор. Ведь, по сути, мы были его единственным спасением, в случае, если бы что-то пошло не так. Опять же, базы знаний, настройка нейросети, которая спасла ему жизнь. лечение личности. У него не было причин нас отрубать, но таким образом он ясно показал, что есть места, куда нам лезть не стоит, во избежание. «Что же нам делать? Отказаться от финансирования?» не понял Лот. «Не говорите глупостей!» У профессора от такого заявления чуть глаза на лоб не полезли. «Конечно же нет!» «Мы сделаем следующим образом. Приготовьте обезличенный запрос объекту А, что в случае, если в памяти нейросети...» появится незашифрованный раздел со всеми имеющимися данными по объекту зомби, то в течение суток там же появится любая база знаний до пятого уровня включительно. На выбор. «Ясно. А это не будет э, слишком близким общением?» – спросил вот «Вы же сами говорили, что нельзя относиться к объекту исследования как к обычному человеку». «На что только не пойдешь ради сорока процентов финансирования», – пожал плечами профессор. на склоне скалы нависающей над бурным северным морем удобно расположился особняк в классическом старо имперском стиле когда мода на живых слуг еще не успела вернуться и комфорт жильцов обеспечивал мощный искин а также целая армия роботов другой искин был спрятан в бункере глубоко под землей и контролировал территорию на несколько тысяч километров вокруг особняка а еще больший объем в космосе единственный постоянный обитатель особняка и его владелец господин ферсис в узких криминальных кругах более известный как «Ферзь», занимался делами принадлежащего ему наркокартеля, а потому находился в бункере. Несмотря на мощную систему безопасности, абсолютной гарантии конфиденциальности добиться невозможно, но в бункере в этом плане достигалось максимальное к ней приближение. Начал он свой рабочий день, как обычно, с просмотра сообщений агентов, отсортированных по степени важности, и сразу поморщился. Одно из сообщений горело ярко-красным цветом, сообщая, что его ждет очередная неприятная неожиданность. С тяжелым вздохом он активировал его, и Искин распределил массив полученной информации по десятку голоэкранов, подсвечивая наиболее важные с его точки зрения детали. Речь шла об одном из секретных складов, который он приказал разместить на территории своих конкурентов в пятом секторе. чтобы сократить время между заказом и доставкой, а также, чтобы даже в случае их обнаружения ничто не могло связать эти склады с его людьми. Конкретно этот склад был, по его предположениям, одним из наиболее безопасных. Однако это его не спасло. Кто-то сработал невероятно быстро и четко. Была ясно видна длительная подготовка. Интервал между курьерами составлял всего два дня. Записи с первого, изученные специалистами до мельчайших подробностей, не показали ни малейших зацепок. Все было как обычно. Точно так же все выглядело и для второго. До того момента, как он зашел в совершенно пустой ангар, если не считать истребителей архов, конечно. Курьер вначале даже подумал, что случайно ошибся входом. Убедившись, что находится в нужном месте и глаза его не обманывают, он рванул из системы на максимальной скорости. Искин же доложил о нештатной ситуации по аварийному каналу. Пока глава картеля видел десятый сон в своей кровати, созданная им структура пришла в движение. Курьеры, готовящиеся к полету, были отозваны и залегли на дно, а к месту события вылетела группа быстрого реагирования из наемников, которые, естественно, не знали, на кого работают. Они тщательно обследовали ангар и прилегающие помещения, но практически ничего не нашли, если не считать следов от нескольких боевых импульсов турелей и нескольких оплавленных кусков от скафандра арха. Командир наемников сказал, что он не знает, кто бы мог сработать так чисто. При этом он даже не был в курсе, что вся операция, включая демонтаж и вывоз, заняла меньше двух суток. Таким образом, прямых улик не было. Но несколько косвенных, благодаря одному прикормленному человечку в рядах конкурентов, найти все-таки удалось. Полгода назад он сообщил, что в систему был отправлен отряд карателей, как раз по поводу обнаружения наркотиков. Подробности ему были неизвестны, но по результатам полета в верхах поднялся большой шум. и даже несколько голов, Тогда они на несколько недель прекратили все полеты, чтобы случайно не выдать расположение склада. Но никаких тревожных вестей больше не приходило, и поставки были восстановлены. По всему выходит, что все это время склад усиленно искали, а когда, наконец, нашли, провели блестящую операцию. Однако и непонятного оставалось много. Почему хищение проходило так тихо? Если это затеяли конкуренты, они, находясь на своей территории, должны были действовать более смело. Если действовала какая-то третья сила, то кто? Придется исходить из предположений, что курьеры, прошедшие через склад за последние несколько месяцев, засвечены. Жаль, и усилий по вербовке, и корабли, и каналы поставки товара. Но концы придется рубить. К старости неумолимый бег времени немного приостанавливает свой ход и появляется время обдумать и переосмыслить многие вещи. Ничто так не располагает к такому времяпровождению, как спокойная вечерняя вахта на диспетчерской станции планеты Лагона-3, одноименной звездной системы. Находилась она во фронтире, но волноваться за собственную безопасность не было большой необходимости. Основатели колонии вложили огромные средства в системы обороны. а благодарные потомки периодически обновляли их и модернизировали. Однако, при всем при этом, основой безопасности системы было совсем не это. По большей части от набегов их спасало отсутствие хоть сколь-нибудь внятной добычи. Точнее, сама добыча присутствовала. Лагона-3 являлся монопольным поставщиком многих редких биоматериалов растительного и животного происхождения, синтезировать которые искусственно было долго и экономически невыгодно. Вот только какой смысл грабить колонию, организуя рискованную десантную операцию с последующим выискиванием ценностей, раскиданных по тысячам складов? Когда можно взять все это сразу одним куском, упакованным в стандартные транспортные контейнеры, да еще и вместе со средством передвижения, межзвездным сухогрузом? Никакого. На этом месте своих рассуждений старый диспетчер тяжело вздохнул. Последнее время пираты повадились грабить транспорты еще до того, как они прибывают в систему лагоны. В общем-то, в этом был смысл. За товар торговцы расплачивались не кредитами, а продуктами промышленности, которые во фронтире имели куда большую ценность, чем биологическое сырье. Его нужно было еще поискать, кому сбагрить. Но на этот раз пираты что-то совсем распустились. За последние пять месяцев в систему не прибыло ни одного грузового корабля, отчего цены на внутреннем рынке на некоторые вещи упали до неприличия, а на другие возросли в той же мере. В его случае это означало, что премий и надбавок за сверхурочную работу опять не видать. От этой неприятной мысли диспетчер отвлекла аварийная лампочка на контрольном пульте. Вообще-то она нужна была лишь для дублирования сигнала звукового оповещения, но диспетчеры уже давным-давно подкрутили громкость динамиков, чтобы противные завывания не отрывали от важных дел. После сна, например, диспетчер бросил взгляд на часы, отсчитывая 30 секунд. Этот временной интервал был вычислен эмпирическим путем. Если сигнал горел меньшее время, значит с вероятностью 9 к 1 произошел случайный сбой. Если же время было больше, лампочка продолжала угрожающе мигать, и диспетчер нехотя активировал канал связи. Вообще-то этот канал должен был быть включенным все время вахты. Но, как уже несколько раз упоминалось, диспетчеры Лагоны-3 не отличались строгим следованием уставу. Редкие волосы на голове оператора начали явственно шевелиться еще до того, как разум осознал полученные данные. Эти сигнатуры ветеран многих войн узнал бы в любом состоянии. С грацией атакующего тигра, которую никак не ждешь от такого тщедушного тельца, старый диспетчер соскочил с кресла и одним точным ударом смял пластиковый защитный колпак, подав тем самым сигнал к переходу всех систем в боевой режим. «Архи!» Крипл прокаркал он микрофон систему экстренного оповещения. Не подозревая о развернувшемся на орбите Лагоны-3 катаклизме, один человек, находящийся на ее поверхности, занимался одним из древнейших занятий – пил горькую. Или, как он бы выразился сам, лечил нервы. Звали этого человека Грин Ферлокст. Переставка «Фер» в его фамилии означала его причастность к славным родам основателей колонии. Причина, побудившая лощеного франта пуститься во все тяжкие, была достаточно весома. Будучи единственным сыном богатых родителей, перед молодым Грином открывались все пути. Он мог даже отправиться в центральные миры Содружества, чтобы там получить профессию и опыт работы, но предпочел остаться дома, а сэкономленные средства направил на покупку хорошей нейросети. несколько высокоуровневых баз по экономике и торговле, впоследствии организовав собственную брокерскую контору. Поначалу дела шли неважно, но потом, опираясь на знакомства и денежные средства семьи, он смог выйти на общепланетарную биржу и уже начинал посматривать цены на межпланетной. Так что все было очень хорошо до текущего момента. Падение рынка биоматериалов, на которых держался весь экспорт планеты, не мог не привлечь его внимания. Методы же игры при падении рынка были хорошо известны с древних времен. Грин решил, что это его звездный час. Именно в такие моменты делаются миллионные состояния. То, что сейчас продавалось по цене сена, завтра может превратиться в золотые россыпи. Момент падения цены до минимума он смог уловить безошибочно. И неожиданно для многих стал монопольным владельцем всех произведенных на экспорт товаров целой планеты. А вот дальше все пошло не по плану. Несмотря на то, что он теперь мог диктовать цены на целом сегменте рынка, почему-то никто не стремился у него ничего покупать. Осознание ошибки обрушилось на него, как ведро ледяной воды. Попытка снизить цену еще ниже тоже провалилась. По договору аренды товары должны быть вывезены со складов. Либо владелец платил неустойку, величина которой сейчас даже превышала текущую цену этих товаров. Оставалась всего неделя до разорения его фирмы. а также его семьи и всех людей, доверивших ему свои деньги. К настоящему времени Грин перебрал уже все возможности и продолжал искать выход на дне бутылки. Мелодичный сигнал вызова из киноконторы раздался прямо во время приема очередной порции микстуры, от чего она чуть не пошла по неправильному направлению. Пребывая в состоянии полного отчаяния, но еще не начав лечение, Грин приказал Искину производить мониторинг рынка и искать любые возможности выхода из ситуации, даже самые бредовые. И высветившееся на экране предложение было как раз таким. Грин трижды прочитал написанное эскином, прежде чем его затуманенный алкоголем мозг смог разложить информацию по нужным полочкам. Предложение имело сразу несколько... особенностей, каждая из которых делала его немного... странным. А уж вместе? Но начнем по порядку. Предложение заключалось в доставке груза, упакованного в стандартные контейнеры. Первой странностью был пункт доставки. Его просто не было. То есть доставка могла быть проведена в любом направлении, куда скажет заказчик. Причем зона доступности была указана не в стандартных прыжках, а в допотопных световых годах. Другой странностью был заявленный объем трюма. Если верить этим данным, то весь годовой экспорт целой планеты должен был занять около 7% трюма. Грин просто не мог представить корабля такого размера. Отсутствие зарегистрированных торговых полномочий, позволяющих работать с биржей напрямую. Нулевой рейтинг и отрицательный индекс доверия был как вишенка на торте. Венец всей композиции. Однако это был шанс. Хиленький, слабенький, но шанс. Несколькими быстрыми запросами он затребовал все данные по человеку, имеющему странное сетевое имя Иван Васильевич. Искин некоторое время поскрепел своими электронными мозгами и выдал результат. Весьма странный результат. Не в базе свободных торговцев, Не даже в общей базе владельцев космолетов о нем не было никаких упоминаний, будто бы он возник из ниоткуда. Единственное упоминание находилось в другом разделе заявок в Планетарную биржу. Но эти заявки не особо проясняли дело. В них на реализацию предлагалось больше тысячи наименований различных товаров. Но что это были за наименования? Что может означать словосочетание «рубка системы жизнеобеспечения» и «реактор крейсера класса «Горизонт»» в сборе? часть корпуса линкора класса Победитель с установленными системами вооружения. Список прилагается. Или комплект самоустанавливающихся нейросетей. 3000 баночек. На слове баночек Грин начал нервно хихикать и решил пощадить остаток своих нервов. Он приказал Искину пересчитать эти странные световые года. Он приказал Искину пересчитать эти странные световые года в нормальные величины и выдать список доступных для полета систем. Получив же его, удивленно присвистнул. «Впрочем, что я теряю?» – сказал Грин вслух и сделал сетевой запрос. Ему пришлось добрый десяток раз подтверждать и биржи, что он не передумает и действительно собирается иметь дело с Иван Васильевич, несмотря на множество причин этого не делать. Только тогда предложение отправилось покупателю или, если быть точным, будущему партнеру, обязавшемуся доставить товар за долю прибыли. Через несколько долгих минут предложение, привлекшее внимание иски на конторы, обновилось. Теперь дальнейший маршрут корабля был определен. Система Элрис, а объем доступного трюма уменьшился на 7%. Еще через несколько секунд пришел сетевой вызов от партнера. Это была стандартная практика. После заключения договора о намерениях, стороны обговаривали детали. Грин взглянул на закрепленное сбоку зеркало. Вид у него был несколько помятый, но в целом соответствовал деловым нормам, если не придираться. Однако то, что он увидел, включив двустороннюю видеосвязь, свело все его попытки выглядеть спокойно и деловито к нулю. С экрана на него смотрел арх, точно такой, каким он их видел в прогремевшем недавно голографическом сериале о войне. От канонического образа этого арха отличали лишь несколько деталей. На его лбу был закреплен неизвестный прибор. на котором было изображено странное двухголовое животное, покрытое перьями. А на груди, слева, на месте, где у человека располагается сердце, была аккуратно выполнена картинка с перекрещенными, с серпом и молотом алого цвета. «Здрав будь, человека!» произнес Арх на языке содружества с сильным акцентом. При этом его ротовое отверстие не шевелилось. Глава шестнадцатая Флотилия тяжелых истребителей Ивана провисела в пространстве под поле маскировки две недели, пока доброволец, оставшийся на корабле, не сообщил, что гости окончательно его покинули. Первоначально Иван хотел забрать всех, но рядовой по имени Толя упросил его оставить, чтобы докладывать о перемещении вероятного противника. Что ему вдруг стукнуло, Иван до конца не понял. Тот что-то не очень членораздельно лепетал про боцмена, госпиталь и гальон, но сама идея ему показалась здравой. Большую часть времени простоя Иван находился в отремонтированной медицинской капсуле в состоянии медикаментозного разгона. позволяющего повышать скорость усвоения баз знаний, соблюдая, однако, предписанные инструкцией перерывы на сон и отдых. Дело в том, что идея бросить носителя роя с каждым месяцем становилась для него все более неприятной. Так что прежде чем перейти к столь крайним мерам, Иван решил попробовать прихватить его с собой. Ну, то есть наоборот. Для осуществления этого амбициозного плана его знаний было совершенно недостаточно. Кое-что в этой области дали ксенотехнологии, но... Зная, как устроен самолет, летать на нем нельзя. Нужно еще и уметь им управлять. А с этим были большие проблемы. Архи хранили знания по управлению прыжковыми двигателями в своих головах. Из их смертью они были утеряны. Конечно, кое-что сохранилось. Настройки двигателей, визуальные записи предыдущих прыжков, показания сенсоров. Но в единую картину это не складывалось. По этой причине Иван усиленно изучал физику пространства шестого уровня все время простоя. Да и потом ограничился лишь общим руководством, передав всю текучку боцману Феде. Архи же без дела не сидели. Система была просеяна мелким ситом в поисках обломков флота Содружества. Сбор металлолома развернулся на широкую ногу. С демонтажом найденного оборудования никто не заморачивался. Размер внутренних помещений носителя позволял размещать обломки кораблей целиком, существенно экономив время. Разборку можно было привести и потом. К удивлению Ивана, первой выучилась не физика пространства, а общая история разумных рас, седьмого уровня, про которую он и думать забыл. Это была первая база такого уровня, которую он смог осилить. Пусть это и заняло почти год непрерывного обучения, если учесть коэффициент разгона медкапсулы. И, надо сказать, удар, по мировоззрению, полученный им в результате усвоения базы, был ничуть не меньше, чем от биотехники шестого уровня. Это не должно вызывать изумления. Ведь история – это наука, изучающая прошлое разумных существ. Полноценное же понимание прошлого невозможно без целого набора других дисциплин, таких как лингвистика, социология, экономика, политика, даже военное дело и инженерия. Неудивительно, что получив такие обширные знания в стольких областях, Иван решил пересмотреть многие пункты своего плана освоения космоса. В общих чертах план оставался неизменным, но детали его реализации изменились разительно. Изучение физики пространства продолжилось с новой силой. Теперь она перешла в фон. А в основном потоке сознания Иван учил навигацию пятого ранга, вымененную им на документацию по проекту «Зомби». Он надеялся, что понимание принципов управления прыжковыми двигателями «Содружества», входящие в эту базу, поможет ему с управлением корабля «Архов». Ну, хоть чуть-чуть. И вот, наконец, этот марафон был закончен. Физика пространства и навигации были успешно выучены и органично легли на ранее изученные базы. Это событие Иван решил отметить праздником, заодно проведя первый запуск двигателя-носителя роя, а также присвоив ему имя, которое он с гордостью понесет по просторам Вселенной. Торжественное событие произошло в огромном актовом зале, первоначальное предназначение которого Иван так и не смог понять, но помещение было достаточно большим, чтобы вместить в себя всю команду. а у стены располагалась трибуна, небольшое плоское возвышение. Оттуда он произнес пламенную речь в лучших коммунистических традициях «Мир, труд, май» и разбил о переборку бутылку 50-процентного раствора чистейшего этилового спирта, внутренне немного злорадствуя над своими старыми деревенскими знакомыми, некоторые из которых не одобрили бы подобные транжирства. «Отныне и впредь!» «Этот прекрасный корабль будет с гордостью носить название КФЗ, корабль флота Земли «Орел».» Стоящие стройными рядами архи бурно защелкали передними конечностями. Первый перелет, как и полагается, был быстрым и недалеким. Фактически Иван, очень осторожно, стараясь не приближаться к крупным астероидам, разогнал корабль в сторону одного из полей обломков и столь же аккуратно его затормозил, уравняв скорость и вектор движения с разбитыми кораблями. Помимо тестовых целей, такой маневр имел и меркантильные. Среди обломков этого поля находилось несколько очень больших, разбитый корпус линкора и нескольких авианосцев, или нескольких линкоров и авианосца. Сейчас уже трудно было разобрать. Главное, чтобы буксировать их через полусистемы было очень долго. Намного удобнее приблизить сам носитель Роя, то есть КФЗ «Орел», конечно же. Следующей остановкой после шестичасовой задержки на погрузку стала орбита газового гиганта, планеты под номером 5 этой звездной системы. И сделано это было, опять же, не только для того, чтобы потренироваться в досветовой навигации, а еще и для дозаправки. В настоящий момент был запущен лишь один из четырех реакторов, установленных на корабле. Но вовсе не из-за неполадок, а вследствие отсутствия запасов топлива, которые и требовалось пополнить, выкачав гравитационной трубочкой из верхних слоев атмосферы газового гиганта. Выход на орбиту планеты был выполнен совершенно безукоризненно. Было ли это следствием возросшего мастерства Ивана или того, что он заранее передал управление одному из архов, проявившему на этом поприще недюжные способности, об этом история умалчивает. Однако уже через несколько минут операторы гравитационных установок сформировали воронку, похожую на титанического размера торнадо, по которой на борт корабля потекла смесь различных газов с составом, вполне пригодным для использования в неприхотливых реакторах архов. Иван же, проследив, что топливные емкости начали наполняться, занялся задачей, выполнение которой пока не мог перепоручить никому другому. Расчетом первого сверхсветового прыжка. Формулы для этого использовались невероятно головоломные, способные свести с ума любого человека, если он только не выучит научную базу физико шестого уровня. Вообще-то, Иван подозревал, и небезосновательно, что характеристики прыжка, который он собирается сделать, будут очень далеки от тех, которые делали архи. Потому как по расчетам выходило, что дальность прыжка на 30% превышает максимальное расстояние, на которое, по историческим данным, в которых Иван стал большим специалистом, во время войны путешествовали архи. Не то, чтобы это его смущало. Скорее, вселяло некоторую неуверенность. А потому первый прыжок он решил сделать недалеко, совсем-совсем недалеко. Прыгнуть, так сказать, на одном месте. Он решил сделать прыжок на другой конец этой же системы. К его сильному удивлению, вычисления, требующиеся для такого прыжка, оказались чуть ли не на порядок сложнее, чем при прыжке в соседнюю звездную систему. присутствуя при этом мероприятии журналисты, они бы назвали это «маленький прыжок большой лягушки» или «как-то похоже». Военные же эксперты схватились бы за голову от открывшихся тактических перспектив для вероятного противника, так как техника Содружества выполнить такой финт ушами была неспособна физически. Рубка, в которой Иван проводил расчеты прыжка, кардинально отличалась от той, которую он создал первоначально. Были убраны тела людей. В их нейросетях больше не было никакой необходимости. Производительности баков Ивана позавидовал бы завод среднего размера. Были убраны и останки архов. Имея доступ к их производственным линиям, он теперь мог производить импланты с нужными ему характеристиками в достаточных количествах. Были убраны провода и трубки, нависающие над троном. Все было спрятано под полом, да и сама рубка находилась теперь не в зале 666-й рабочей группы, а, как и полагается, вблизи центра корабля, в самом защищенном месте. Не изменился разве что сам трон, да и то только по внешнему виду, так как его начинка также была изменена. Раньше основные расчеты выполняла сборка из систем управления истребителей и офицерского тактического планшета. Теперь же их заменил расчетный кластер из кинотерминала. Чтобы записать на него свою систему, Ивану пришлось полностью стелеть все первоначальные данные. И, строго говоря, и скином он после этого быть перестал, превратившись в обычный высокопроизводительный компьютер. Но, может быть, это и к лучшему. Кто знает, что могли заложить в него наркоторговцы. На этом, в принципе, можно было остановиться. Но Иван увлекся самим процессом создания и пошел еще дальше. Он решил заполнить озеро, окружающее трон, на ботами Сделать что-то наподобие бака, где наниты воспроизводят себя, но с гораздо большей плотностью, раза в три больше, чем плотность нано-ботов в его нейросети. Зачем это нужно, он и сам пока не знал. Просто его впечатлила возможная производительность такого титанического жидкого компьютера. Как говорится, была бы вещь, а для чего придумаем? Первый прыжок завершился ожидаемо плохо. То есть, в принципе, он был произведен, и они вышли в правильных координатах, но при этом несколько двигателей не справились с нагрузкой и сгорели. К счастью, такая возможность была предусмотрена, и каждый рабочий двигатель имел по два дублера, готовых перехватить нагрузку в случае отказа первого. В общем-то, ничего страшного. Прыжковых двигателей на корабле было больше шести тысяч. и потери семи из них не должна была сильно сказаться на качестве полета. Однако Иван от греха подальше все-таки ограничил максимальную нагрузку на двигатель величиной 80% от выявленного экспериментального максимума. Завершив со всеми проверками, он еще раз сверился с планами, все ли было сделано. И, поймав себя на выдумывании новых задач, чтобы оттянуть отлет еще немножко, встряхнулся и передал сигнал предстартовой подготовки. «Внимание!» — говорит капитан! В общем-то, излишнее напоминание. Но самому Ивану стало намного легче. Как же капитан? Экипажу приготовиться к прыжку. Цель – система лагона. Действуем по утвержденному плану. А план был довольно прост. После того, как Иван получил знания по истории войны с архами, он не мог не задуматься, как их примут люди. То, что без особого восторга, сомнений не вызывало, поэтому нужно было очень правильно спланировать свои действия, чтобы как минимум не попасть в неприятную ситуацию, а как максимум не развязать новую войну. Система Лагона была выбрана осознанно, и дело не только в том, что она оказалась относительно недалеко. Было учтено множество факторов. Это и удаленность от других миров, быстрой подмоги можно не ждать, и достаточно высокий уровень развития, и отсутствие собственного флота. Стационарные укрепления хороши тем, что не способны повредить то, что находится вне их зоны поражения. Кроме того, она была достаточно редко посещаемой, поэтому была надежда, что с ними будут иметь дело, даже несмотря на внешние данные. Идею сразу после прилета заявить «мы не архи, мы люди» Иван отбросил еще на этапе обдумывания. Особенно странно это звучало бы от боцмана Феди, например, но можно было поступить и иначе. По условиям мирного договора между Содружеством и Архими им было запрещено пересекать границу друг друга и приближаться к населенным звездным системам. Емко и понятно. Вот только такого рода решения не отменяют ранее принятые. В частности, в одном из более старых, но все еще действующих законов было сказано, пересечение границы Содружества разрешено отдельным кораблям, не входящим в состав военного флота и прибывшим с торговыми целями. если только они не принадлежат государствам, находящимся в состоянии войны с Содружеством. Чтобы соответствовать этим требованиям, Иван даже понизил «Орел» в ранге с дредноута до транспортоснабжения. Война, опять же, официально была закончена, так что ничто не могло помешать прибытию отдельного торгового корабля «Архов», решивших читок подзаработать во фронтире. Ясное дело, капитаном такого корабля человек быть не мог. И вообще, словосочетание «капитан корабля архов» звучало для ученых и других образованных людей Содружества бредово, но и скрываться ото всех он не стал. Для всех непосвященных Иван должен был быть нанятым архами торговым представителем и переводчиком. Последнее было не лишним. Несмотря на то, что в Содружестве говорят на так называемом «общем языке», на самом деле языком он не являлся. Когда один человек разговаривает с другим, его нейросеть перехватывает сигналы из речевого центра мозга и немного их изменяет. Человеку кажется, что с ним разговаривают на его родном языке. Понятно, некоторые обороты и слова так перевести невозможно. Но это все равно лучше, чем если бы он не понимал вообще ничего. Со временем, если человек немного разговаривал с другими людьми, новый язык оседал в его подсознании, и он начинал разговаривать на нем без участия нейросети. В случае с архами этот удобный способ дал сбой. Слишком уж отличным был процесс общения архов и людей. Чтобы хоть как-то объясняться, Ивану пришлось выделять в своей памяти лингвистическую матрицу и загружать ее архом еще в личиночной стадии. В результате архи неплохо говорили по-русски, но очень плохо на языках содружества. Оставалось надеяться, что усвоив один язык, другие они тоже смогут понять. Со временем. Еще можно было купить специальные лингвистические базы знаний и просто их выучить. Но для этого нужно было много денег. Да и не факт, что такие вещи им продадут. Архи все-таки. Это, кстати, стало еще одной причиной, почему Иван не хотел выдавать другим людям реального положения вещей. Как бы установку архом нейросетей не посчитали передачей стратегических технологий вероятному противнику. по головке за такое не погладят. А так они сами как бы справились. Через несколько часов после прибытия в систему лагона Ивану пришлось признать, что он несколько недооценил тот шухер, который из-за него поднялся. И без того достаточно запутанную ситуацию дополнительно осложнело спешное отбытие на трех десятках скоростных яхт чуть ли не всего высшего руководства планеты. К счастью, так поступили не все, а может, мест не хватило. Иван же сразу после выхода из прыжка приготовился к новому, чтобы, если ситуация выйдет из-под контроля, тихо слинять, а также начал передачу заранее подготовленных информационных пакетов, запрос в диспетчерскую службу, запрос в дипломатическую службу, запрос в единую брокерскую базу. Кроме того, он почувствовал, как его нейросеть перешла в режим непрерывного вещания. Ученые снова смогли получать данные в режиме реального времени. Это его не слишком беспокоило. Все возможности явно или неявно ему повредить Иван давно заблокировал. А медицинские показания? Пусть смотрят, он не против. Первым очухались брокеры. Пришло предложение по транспортировке груза, довольно большого объема, с оплатой после реализации, и почти сразу несколько запросов на уточненную информацию по комплекту самоустанавливающихся нейросетей. Покупателей интересовало их соответствие стандартам содружества и гарантии безопасности установки. Последнего он дать не мог. Но даже так кто-то заказал один комплект на пробу. Проблема с получением и установкой нейросетей на планете стояла достаточно остро. Они ставились только в двух клиниках, а заказывать сети приходилось из других миров. Надо сказать, что проданные баночки содержали изделия на порядок совершения той сырой заготовки, какую в свое время получил Иван. Он без малейших угрызений совести воспользовался многомесячным трудом ученых. усовершенствовавших как структуру нейросети, так и ее программное обеспечение. Даже сами нано-боты получили значительные доработки. Иван исходил из принципа «раз я вас ни о чем не просил, значит, ничего вам и не должен», не доводя, впрочем, этот принцип до абсурда. Он был не против поделиться, если кто-то, например, возьмется за дальнейшее совершенствование нейросети. После пары минут размышлений Иван решил принять предложение по доставке груза на Элрис. Его даже не слишком волновала прибыль, которая, однако, обещала быть очень неплохой, сколько повышение торгового рейтинга и индекса доверия, к которому приведет успешная транспортировка груза такого объема. Первоначальные обсуждения сделок он доверил нескольким архам из матросов, которые наиболее продвинулись в изучении местного языка. Ему хотелось, чтобы первые впечатление о корабле было связано именно с архами, а не их торговым представителям. Между тем, видимо, разобравшись в ситуации, с ним связались диспетчеры и очень вежливо, постоянно ссылаясь на текст мирного договора, попросили покинуть пределы системы. В ответ тут же был отправлен текст другого документа, подтверждающего законность их присутствия. После такого заявления диспетчеры задумались уже надолго. Подобных казусов во время службы им еще не встречалось. То ли документ им показался весомым, То они вспомнили, что боевой радиус гравитационного оружия архов сопоставим с радиусом их звездной системы, а по неподвижному объекту, к которым относятся и все укрепления, такое оружие работает до неприятного эффективно. Как бы там ни было, но разрешение выйти на орбиту было получено, и «Орел» даже не обстреляли при входе в эффективную зону поражения стационаров, что Иван расценил как, несомненно, миролюбивый жест.